Авторская рубрика. Всё для лайков, всё для комментов. Как-то Майору Назаре в своей юности захотелось особой романтики, свиданий под луной и чего-то волнующего томного. Он как раз познакомился с бомбической красоткой. Через неделю милых свиданий, массового как ковровая бомбардировка флирта и неприкрытой словесной похоти, в одну из совместных прогулок в выходной день в общественном парке случился неслыханный пожар. Разумеется, страсти человеческих После осознания, что хочется не только разведки, но и проникновения, было предпринято дерзкое решение. Ищем кусты. В самый ответственный момент кусты зашевелились, и через них просочился древний дед. Увидев нас, он неловко зажмурился, покраснел и пробормотал: "Я тут очки потерял". Ну что, майор, нашёлся? Какое совпадение, а мы тут штаны потеряли оба. Глава 17. Но этот раз скорость появления щупальц была гораздо выше. Возможно, это произошло из-за того, что уже совсем стемнело, а может, потому что на улице больше никого, кроме меня, не осталось. Прикинув по карте, где расположено моё общежитие, и точно зная, где именно вылезли розетки этих мерзких отростков, я припустил бегом. Тем более, что ядовитый кустарник так и не появился, а значит, возможности избежать встречи с щупальцами было больше. Хотя не скажу, что проще. Они постоянно двигались, изгибались, как будто вслепую искали свою жертву, то есть меня. Я маневрировал, прокладывая путь как в лабиринте, всячески стараясь избежать контакта. Но и противник мне попался непростой. Он набирался под землю позади меня и вырастал впереди, всякий раз пытаясь перекрыть мне дорогу. Если бы не харта, вряд ли мне удалось бы хоть сколько-то продвинуться. Иногда мне приходилось возвращаться назад или делать большие крюки. на пока продвигаться к общежитию у меня получалось не так быстро, как хотелось бы, но всё-таки я обезжал и вспоминал профессора Тору с его способностью оборачиваться вороном и придурка Марисокада с его призрачными крыльями. Я откровенно завидовал им. Вот бы взлететь над всем этим кошмаром и приземлиться уже около двери в общежитие. Да, я завидовал им. Но ровно до того момента, когда увидел щупальца свисающие с крыши ближайшего здания, Там они тоже проросли. Как? Не знаю. Но извивались и скручивались теперь и сверху тоже. Истин. А потом со всех сторон раздалось шипение. «Ты лишил нас законного пира. Мы выпьем тебя до дна. Тебя одного за всех, кто сегодня был нам обещан». Сразу вспомнились Забуза и профессор Тору. Не думаю, что они действовали по собственному желанию, задерживая нас. Но как же это обидно. Они осознанно подставили всех новичков и, Знали, что так будет, и всё равно сделали. Заставили нас пройти через этот ужас. Нас. Я усмехнулся. Всё-таки я поломал их планы. Да остальных ребят эта тварь теперь не доберётся, а меня ещё нужно поймать. Ну в общем, дальше я продвигался, тем сложнее становилось избегать встречи с щупальцами. Начиная с того, что я уже устал, заканчивая тем, что щупальца становились всё более агрессивными и нетерпеливыми. плюс некоторые уже прилично вытянулись из земли. Я понимал, что скоро они меня схватят, но собирался оттянуть этот миг насколько это возможно, лучше навсегда. Старался бежать так, чтобы они меня не касались, хотя нож держал на изготовку. Свою жизнь, свободу, воспоминания, эмоции, чего бы там эти твари не хотели, я за дёшево не отдам. Щипальца не просто шевелились, они активно пытались схватить меня, хлыстали воздух, преграждали путь. Меня спасало только одно. В их действиях не было слаженности. Каждая розетка действовала самостоятельно, из чего я решил, что это скорее разные существа, чем одно. Фразу завузы, когда он увидел ношу про то, что мне в особенности нельзя выходить ночью, я понял в тот момент, когда чтобы уйти от очередной атаки, полоснул по щупальцу ножом. В момент удара гравировка летучей мыши на миг вспыхнула ярким светом, и щупальце с диким визгом отшатнулось от меня. Но уже в следующий момент атака этой мерзости стала намного агрессивнее, и со всех сторон раздалось: "Как ты посмел? Как ты посмел? Как ты посмел?" "А не хрен приставать", ответил я, уворачиваясь от нападающей на меня дряни. Я продолжал бежать и уклоняться, потому что понимал, если меня схватят, то долго я не продержусь. Но одну слабость своего врага я теперь знал точно: он боится света. Я не заметил, чтобы нож хотя бы оцарапал щупальце. Подействовала только вспышка света, но зато как. Да, непростой нож у меня. Интересно, Тасиюки Такаги знал об этом свойство ножа? Хотя, если он чёртов ниндзя, то ему приходится работать по ночам, поэтому наверняка нож делали специально для этих тварей, ну или для подобных им. С другой стороны, я дома свободно ходил ночью по улице, и ничего такого не было. Но об этом я подумаю позже. А сейчас Очередной мой прыжок закончился неудачно. Мерзкое щупальце захлестнуло мне лодыжку. Я взвыл от обжегшей меня боли и не смог увернуться от другого щупальца, которое перехватило меня прямо за грудь. Треча щупальца тут же зафиксировала руку с ножом. Каждое прикосновение причиняло мне невыносимую боль. Я прямо кожей почувствовал, как эта дрянь чавкает, высасывая из меня жизнь. Но и сдаваться я не собирался. Хоть и не мог вдохнуть, но мог выдохнуть. На выдохе я приказал ножу. Свети. Мне тут же летучая мышь засветилась. Щупальца отпрянули от меня, и я грохнулся с высоты человеческого роста. Именно на такую высоту успели они меня поднять. Хорошо хоть упал не на собственный нож, но приложился не слабо. Жутко болели грудь, нога и рука. Было очень больно дышать. Едва не теряя сознания, я здоровой рукой поднял повыше начавший тускнеть нож и снова приказал ему: "Свети!" блеянцы и поковылял к общежитию, искусь раступившейся перед огромным щупальцем. Я не мог больше бежать, не мог драться. Я мог только с трудом передвигаться. И главная задача была для меня не потерять сознание, потому что я точно знал, стоит мне только потерять сознание, как свет потухнет, и твари доберутся до меня. Они вздымались вокруг, бесились, метались в гневе и шипели, когда приближались слишком близко к свету. Но зато мне больше не нужно было петлять Мерзкие щупальца сами убирались с моей дороги. Похоже, за те несколько секунд, которые я был в объятиях монстра, он успел изрядно выпить моей жизненной силы, потому что я едва удерживал себя в сознании, чтобы не грохнуться прямо тут. Как дошёл до общежития, не помню. Вроде бы вокруг здания плотной стеной выросли щупальца, но вроде бы я пошёл прямо на них, к двери, и они прыснули в стороны. Дверь оказалась заперта. Не искать возможность попасть внутрь, у меня не было сил, поэтому я просто приказал двери открыться, а потом ввалился внутрь и упал. Испосительная мгла закрыла меня от невыносимой боли. Очнулся я в своей комнате, на своей кровати. В комнате было полно народу, но все стояли чуть в стороне, а рядом со мной копошились Сэнсэй Макото и Йосика. Он пришёл в себя, сообщила Йосика, и вздох облегчения пронёсся по комнате. У меня жутко болели места, где щупальца прикасались ко мне. Я поднял руку и увидел, что на предплечье просто нет кожи. Смотреть, что там с ногой и грудью, у меня не было сил. Не думаю, что там дела обстояли лучше. И грудь, и ноги, так же как и руки, не были защищены одеждой, так что там наверняка картина такая же. Кожи нет. Сейчас станет полегче, проговорил Макото, смазывая мне грудь какой-то вонючей дрянью. Запах показался знакомым. Что это? спросил я. Мой голос прозвучал хрипло и обессиленно. "Ядку старника обладает обезболивающим действием", ответил Макото и добавил, извиняясь. "У тебя магический ожог. Я не знаю, чем лечить такой, какими заклинаниями. Могу только обезболить. Хорошо, что ядку старника собрал. Вот он и пригодился. Других лекарств у меня нет, к сожалению. Только раствор вот смог сделать", Макото говорил и говорил. как будто боялся, что если замолчит, то я начну расспрашивать, какого хрена он мажет меня ядом. Но мне было не до того. Тем более, что лекарство, видимо, подействовало, потому что я почувствовал холодок, и меня потянуло в сон. Йосика всхлипнула и села на пол рядом с моей кроватью. Я, с трудом поднимая потяжелевшие веки, спросил: "Ты плачешь? Что случилось? Тебя обидели?" "Я так испугалась за тебя, когда солнце село, а ты не пришёл", сквозь слёзы ответила Йосика. Но я же пришёл, успокоил её я. Да, когда ты вовалился, а дверь осталась открытой, Йосика рефлекторно прикрыла свою руку, и я увидел, что на её предплечье тоже нет кожи. Не так много, как у меня, совсем чуть-чуть. Видимо, щупальце только мознуло по её руке. Сразу стало понятно, кто закрыл за мной дверь. Там на улице такая жесть творится, поделился Даичи, как будто конец света наступил. Такой ветер, и вой Слова пацана доносились как будто издалека. В них было что-то важное, но что именно, я никак не мог уловить. Открыв глаза в очередной раз, я прошептал: "Завтра будет тяжёлый день. Надо спать". И снова отрубился. Теперь уже окончательно. Разбудила меня пения. Женский голос потихоньку напевал. Песня была мелодичной, протяжной и очень грустной. Я лежал и не открывая глаз, слушал. Это было прекрасно. Женщина поёт Она пела о храбром выине Самираги. Сразил драконов храбрый Самираги, ледяные горы застонали. Последний пал дракон, и нет их больше, лишь демоны проснулись ото сна. Я лежал с закрытыми глазами, слушал и пытался вспомнить, где-то я уже слышал эту песню. Нет, не слышал, читал. В Кильёсон своём окота в храмейся благой, в одной из его книг. В какой-то момент я понял, что слышу голос Юсико, не знаю. Но мне почему-то это показалось и естественным и правильным, то, что женщина поёт и что она поёт именно эту песню, и что эта женщина Юсико. Наверное, уже пора будить, послышался голос Сэдо. Пусть ещё чуть-чуть поспит, ответил Макото. Раздался стук в дверь, и вслед за ним голос Даичи. Как он? Скоро будем будить, ответил Макото. Там уже куратор за буза пришёл, сказал Даичи. И в его голосе прозвучала тревога. Макута вздохнул, и я вздрогнул от того, что он прикоснулся к моему плечу. Пение её сразу же стихло, и мне стало грустно. Я хотел лежать и слушать, как Йося поёт, без разницы про кого, про драконов, про воинов, про демонов, лишь бы пела. Но она подошла ко мне и сказала: "Кезаму, вставай, нужно идти, иначе тебя заберут в лабораторию". В лабораторию я не хотел, поэтому открыл глаза. Было светло. «Ни отключенного света нет. Сверх шел от окна. Уже утро», — подтвердила Йосика, едва я взглянул в ту сторону. «Куратор ждет нас», — сказал Макота. «Ты сможешь подняться?» Я не знал, смогу ли встать. Шевелиться не хотелось. Мысли тихли медленно, как будто пробивались через густой кисель. Я попробовал повернуть голову. Получилось не сразу. Пришлось в несколько этапов. Сначала захотел повернуть. Потом вспоминал, как это делать. потом целую вечность шёл приказ к мышцам, потом наконец мышцы напряглись, и голова повернулась. Вот и хорошо, обрадовал самокота. В таком же порядке я пошевелил руками и ногами, потом отдал приказ телу. Макота и Рэн подставили свои плечи, и я, опираясь на них, поднялся. От движения хвост начала циркулировать быстрее, и когда мы вышли на лестницу, я ноги переставлял уже не так медленно. Хотя, как спускаться по лестнице, снова пришлось вспоминать. Но на этот раз всё прошло получше. Я возвращался к жизни с каждым моментом всё быстрее. И когда мы спустились в холл, я уже не весел на плечах товарищей бездушной куклы, хотя всё ещё опирался на них. Куратор Забуза посмотрел на меня, и в его взгляде промелькнуло так много всего, что я даже не стал пытаться понять его. Да и не до того мне сейчас было, нужно было двигаться, восстанавливать кровообращение. Мы вышли на улицу. Даже странно было увидеть солнце на небе и колючий кустарник на своем месте. И тем не менее, рука сама легла на ножны. Да-да, меня также обернули простыней и помогли засунуть за пояс сюрикена и нож. Я теперь с ними ни за что не расстанусь. Забуза подошел к кустарнику и уже привычно направил на него электрический разряд. Появилась дорожка, и мы пошли. Мне было все равно куда. Я бы с большим удовольствием сейчас полежал бы, Но, как сказала Йосика, тогда мне светила бы лаборатория. А в мои планы попадать туда вообще не входило. Во всяком случае, не в качестве подопытного. Забу задержался рядом. Но вопросов не задавал, и я был благодарен ему, потому что на разговоры сейчас у меня сил не было совсем. Мы шли по кустарнику, и в какой-то момент мне показалось, что ветки тянутся ко мне. Но не чтобы уколоть, а чтобы прикоснуться, как к своему. Решив, что у меня глюки от лечения Макотта, Я отряхнул головой и сосредоточился на том, чтобы идти самостоятельно и не падать. Выше из кустарника мы, около столовой, послышались воодушевлённые крики. Вчерашнее отсутствие ужина плюс стресс, когда пришлось в спешном порядке учиться преодолевать колючий и ядовитый кустарник, очень сильно способствовали аппетиту у всех, но не у меня. Моё тело молчало и никаких потребностей не высказывало, кроме того, чтобы спать. Спать я хотел сильно. Ты должен хорошо поесть, сказал мне Забуза, когда я взялся за ручку двери. А потом добавил, обращаясь к Макото: "Проследите, чтобы он хорошо поел, но для него это очень важно". Когда мы зашли в столовую, Макото отвёл меня к столу и усадил. Я был благодарен ему. Стоять в очереди мне было сейчас не по силам. Потом передо мной появился поднос с едой и улыбающийся дающий. Куратор сказал: "Тебе нужно поесть, заботься", сказал он. Я слушал его и смотрел, как народ усаживается за стол. Желающих сидеть за нашим столом оказалось гораздо больше, чем стульев. Макота сел рядом, потом вложил палочки мне в руку и скомандовал «Ешь». Есть мне не хотелось, мне ничего не хотелось, но я понимал, из-за Бузы, и Дейчи, и Макота правы, мне нужно подкрепиться. Поэтому, заставляя себя, я подцепил палочками кусочек чего-то похожего на тушеное мясо и отправил в рот. И с удивлением обнаружил, что мясо тёплое, даже горячеватае, а ещё оно влажное из-за соуса и волокнистое, но не жёсткое. Немного пряное и острое, самое малость. Это было так интересно, что я захватил палочками ещё кусочек. Потом был рис. Он оказался крупинками, но крупинки были мягкими, со вкусом подливки, пропитавшей рис. Немного острый и очень сытный. Да и сам по себе рис был на вкус, рис имел вкус риса. Это так потрясло меня и показалось смешным. Я принялся исследовать на вкус всё, что было в тарелке. Еда на моём подносе очень быстро закончилась, и я с недоумением оглядел стол. Ёсика тут же подложила мне кусочки обжаренных овощей и немного мяса. Их я тоже исследовал. Потом исследовать стало нечего, и Макото дал мне стакан с горячей водой. Какая же она была вкусная! Я чувствовал, как внутри меня становится тепло, даже горячо, и жизнь начинает растекаться по жилам. Я оживал, И вот тогда я почувствовал боль, невыносимую боль. Руку, ногу и грудь в местах, где щупальца коснулись меня, начало жчь и разрывать на части. Наверное, я закричал, потому что рядом оказался Забуза, и до меня донеслись его слова: "Ему нужно на улицу, сейчас пройдёт. Просто нужно на улицу, нужно двигаться". Макото и Рэн снова аккуратно подхватили меня под руки и вывели на улицу. "Не беспокойтесь, я с ним побуду", донеслось до меня И дети ешки. Кто-то держал меня за руку и заставлял ходить, не позволял ни только сесть на землю, но и останавливаться. Через какое-то время боль действительно утихла. И я понял, что рядом со мной только Забуза. Это он заставляет меня двигаться. Мы походили ещё немного, до тех пор, пока в голове у меня не прояснилось. Когда сознание вернулось ко мне, Забуза сказал: "Ну вот и хорошо, вот и отлично", а потом добавил: "Ну ты наделал дел, парень". В смысле, не понял я. Но так бы Куту руку немного поел и успокоился. А ты лишил его, Забуза хмыкнул. Ужина? Но он бы сожрал, Забуза покачал головой. Не сожрал бы. У нас договорённость. Он лишь немного. Никто не пострадал бы. Даже вот этих ожогов не было бы. Забуза показал на мою руку. Ну так, неприятно, конечно, но все остались бы живы. Что будет теперь, я не знаю. Забуза не успел договорить, как я схватила его за грудки. Ах ты мразь, неприятно. Он лишь немного. Да ты знаешь, ты кто после этого? Забуза перехватил мою руку и по мне прошёл лёгкий разряд тока, заставивший мои пальцы разжаться. А вот голос Забузы стал холодным и жёстким. Я куратор, и моя задача, чтобы вы выжили. А теперь, благодаря тебе, я не знаю, что делать.